Глава вторая. Пока внимательно разглядываю само помещение с фамильными портретами славных предков Нора и его супруги на стенах. Затем начинаю свой убедительный, вместе с внушением, рассказ. Что мне нужно рассказать, примерно понимаю. В принципе, все то же самое про момент переноса на ну вот окружающий антураж, придется очень сильно поменять. Не заурядный сантехник я теперь со смартфоном в кармане, да еще с вантузом в грязных руках, а самый настоящий, благородный воин с блестящим мечом в могучей длани. Теперь, когда с мощным усилением по физической силе, я и точно самый такой герой из легенд и сказаний. Из примерно такого же, но более развитого времени, чтобы был понятный интерес ко мне и моим знаниям. Сначала рассказываю, как я попал в водоворот во время кровавого штурма соседского замка коварного барона Мазаранни, оказавшись один в его подвале в поисках спрятавшегося владельца замка. Он убежал в подвал, когда мы захватили стену. Повезло, что у него оказалось всего 30 стражников при себе, когда мы с воинами сразу трех соседних владений осадили баронский замок со всеми нашими силами. У нас набралось под триста воинов, да еще с кучей лучников и арбалетчиков. «Почему напали на него все вместе?» — отвечаю я на появившееся вопросительное выражение «лица нора». «Полюбил барон грабить наши деревни и забирать самых красивых девок к себе в замок. А слухи очень хорошие, про их дальнейшую судьбу ходили». Никто их больше не видел, и исчезали они все в его подвале бесследно. Намекаю, что барон – то еще животное, садист и изверг, убить которого – сделать сильно богоугодное дело для всего человечества. Вот поэтому и собрались правители и воины сразу трех владений, чтобы окончательно решить вопрос пусть с благородным, но все же абсолютным очепенцем. Дальше я могу подробно рассказать, как мы собрали осадную башню из заранее привезенных в обозе бревен, обили ее сырыми шкурами уже несчастных баронских коров и подкатили по скале вплотную к стене. Читал когда-то описание такого штурма и основные детали конструкции запомнил. А что рва не оказалась у барона? С интересом осведомляется Нор и стремил. Замок этот, как и ваш, уважаемый Нор, Стоит на дороге в горах, на сплошной скале, поэтому рва не было. Из-за этого именно башню использовали. Сначала через бойницы из арбалетов перестреляли защитников на стене. Потом выдвинули мостки и уложили их на парапет. Ворвались в замок, уже захватили стены, когда я заметил убегающего барона вместе с парой его слуг. Во время погони оторвался от своих, забежал в подвал замка и потерял его в темноте. Бегать по отлично знакомому барону подвалу без огня не стал. Хорошо, что смог вернуться к выходу, вытащил оставшийся там факел и обратно отправился искать беглецов. Нашли? Нет, да и не мог в отлично знакомом негодяю месте его найти. Прошел половину подземелья, как внезапно подвал озарился зеленым светом и меня унесло прямо в ближайшую стену, Точно как в речной водоворот. Я еще решил, что это какая-то ловушка самого графа, оказавшегося вдобавок еще и богомерзким колдуном, но оказалось, что вроде нет. Хорошо, что утащило меня в доспех, в шлеме, с мечом в одной руке и щитом в другой. Очнулся я после падения под ярким светилом на каком-то высоком холме посреди степи. Только поднялся сам на ноги и взял меч с земли. Как ко мне явились две отвратительные рожи из зелено-серого цвета. Пришлось сражаться сразу же. Хорошо, что они довольно неуклюжи сами по себе. И еще оказались без доспехов. Я сразу же понял, как с ними нужно драться. Подробно рассказываю хозяину, как обнаружил себя в другом мире. Хорошо, что по-прежнему с мечом, похожим на местный палаш в руке. Удалось сразу же пустить им кровь, дождаться, когда нелюди ослабели, потом зарубить двоих звероящеров. Они тоже достали меня своими копьями, но кольчуга и щит выдержали их могучие удары. Я оказался ранен, хорошо, что не сильно, поэтому смог выжить и приготовиться к уходу от кургана. Сразу правильно понял, что делать мне там нечего. Потом я отправился в сторону встающего светила. Звероящеры ехали со стороны заката Ареала, оказались в момент моего появления на Кургане рядом на своих козлах. Похоже, что какие-то посыльные. Не самые лучшие воины, как я потом узнал. Поэтому, несмотря на мое полное непонимание случившегося и сильное ошеломление, остались там гнить. Думаю, что точный принцип работы Кургана Нору и Стремилу не очень знаком поэтому могу смело заливать про такую свою удачу в схватке против всего пары посыльных нелюдей. То обстоятельство, что все племя звероюдов обязательно ждет раздачу воды и посылку из портала, он, в принципе, не должен знать. С другой стороны, ведь я сам очутился на кургане в полном одиночестве, когда принесшая жертву племя устала ждать подарка и уехала. «Значит это, что не всегда зеленый водоворот кого-то быстро захватывает. Это ведь их пыльный след я хорошо разглядел в степи. Вот была бы умора, если бы бросился догонять и догнал не людей с просьбой не бросать меня одного здесь, в этой страшной степи. Пришлось животных тоже убить. Зато у меня оказался солидный запас воды и свежего мяса. Вяленое мясо из сидельных сум я есть не стал». Справедливо подозреваешь, что оно может оказаться э, человеческим. Тоже такая понятная здесь всем деталь. За полтора дня перехода по выжженной светилом степи я добрался до широкой реки, которая оказалась таной. Там увидел захваченную нелюдями крепость, которая потом стала известна мне как Тиранил, и нашел на берегу две спрятанные лодки. Уплыл в темноте от крепости по течению реки, Утром встретил Скуфу, идущую забрать уже полностью погибший, как оказалось, гарнизон крепости. Разговаривать на местном языке я совсем не умел, поэтому не стал настаивать на своем благородном происхождении, не зная ни одного слова. Да и как тут сможешь настоять на своем, когда тебя никто не понимает? Решил получить сначала все права нового жителя империи, помогая отбивать нашествие орков-людоедов в качестве Простого воина. Это даже вполне по местным понятиям. Прослужить рядовым воинам в искуплении какого-то греха. Ну или в такой безвыходной ситуации, как попал я. Упоминать о том, что я попал в рабство у людей, нельзя ни в коем случае. Местные дворянские принципы не признают никакой возможности оказаться для благородного воина на рабском поводке. Только мгновенная героическая смерть может быть закономерным выходом из такого унизительного положения. Понятно, что брутальные дворяне этого мира очень отличаются по своим жизненным принципам от рядового обывателя-мещанина с моей земли, который не стал так уж убиваться после того, как оказался в рабстве, а улучив подходящий момент, ловко сбежал. И очень хорошо отомстил своим бывшим хозяевам за такое ущемление своего достоинства и унижение с побоями. Всех их лично переколол во время штурма особо извращенным способом. Но сейчас внешне приходится соответствовать здешним принципам жизни. Да и историю моего появления в этом мире при очень большом желании и щедро потраченных деньгах могут отследить только с момента моего появления на Скуфе. Все те воины и простые мужики, кто знал меня раньше... Точно погибли. Сейчас на эту историю всем наплевать. Однако со временем желающие могут появиться. Пошлют людей в датум расспросить тех воинов, которые когда-то знали меня лично. В датуме я уже не рассказывал никому про мою жизнь рабом, когда научился немного говорить, и там тоже такое дело очень не приветствовалось, как я быстро понял, по отзывам своего сокамерника из военных. Да и в крепости Тиранил ко мне довольно настороженно изначально отнеслись, как рассмотрели след ошейника на шее. Никак оружие в руки давать не хотели, пока я сам не доказал во время прорыва орков на стене, что очень умело убиваю нелюдей. И пока не погибло все начальство, потом уже что-то запрещать оказалось совсем некому. Как и организовать хоть немного правильную эвакуацию. Пришлось озаботиться этим вопросом самому. Впрочем, очень хорошо плавать все равно никто не умел в крепости, а без такого умения спасения оказалось не видать. Поэтому никому, даже из новых друзей, не стал рассказывать про такой прискорбный момент, как я брел с петлей на шее и телом своей знакомой старухи из земли на плечах. Сам не зная куда, да еще в полном абсолютном отчаянии. — ваши доспехи, шлем и тот же щит, они не могли доказать ваш благородный статус? На то и скуфе. Вдруг весьма проницательно интересуется Нор и стремил. «Молодец, нашел, что меня спросить. Конечно, если бы все было, как я рассказываю, то в таком виде все на Скуфе сразу поняли бы, что я из благородных господ, и отношения было бы соответствующее. Но у меня продуман ответ заранее, уже давно. Нор, ну как я мог дойти до реки, в латах, шлеме, да еще с очень тяжелым щитом по страшной жаре? Оставил себе только кольчугу и меч. Даже боевые сапоги наполовину из стали поменял на те, что носят зверолюды, пусть и с очень сильным отвращением. В раскаленной степи шагать с лишними стопундами на плечах, тут я называю местную величину веса примерно в половину килограмма, это чистой воды самоубийство. Ведь я вообще не знал, сколько дней или недель мне придется куда-то идти. Два полных меха с водой, мешок с мясом козлов, Еще кое-какие тяжелые трофеи, меч, кольчуга. Я и так ту же сотню пундов нес на плечах. Остальное пришлось оставить. Все правдоподобно у меня звучит, хорошо все же продумано давно. А остальное, где оставили, не сдается нор. Закопал, недалеко от Кургана, сильно торопясь. Есть и такой ответ у меня. Да. Сильно торопился. Не смог хорошо замаскировать. Те же зверолюды нашли тайник, когда обыскивали все вокруг после смерти посыльных. Объяснений у меня много на самом деле. Куда пропали мои придуманные земные доспехи? Ну, про кольчугу и меч Нор не стал спрашивать, хотя и тут у меня достойные объяснения есть. Что продал в датуме, когда понял, что с ними меня в строй не пустят, не положено в имперской армии хоть что-то свое из оружия иметь, кроме коротких кинжалов и деньги были нужны зарез на первое время. Понятно, что на битву с бароном Мазарани я с собой кошели не брал, все оставил слугам в лагере. Рассказав вкратце преукрашенную историю своего появления в мире Хурума, я попросил хозяина отложить мой рассказ о столкновении с бандой беглых стражников до самого обеда, заодно намекнув, что горло у меня уже изрядно пересохло. Необходимо произвести благоприятное впечатление на его супругу и обоих дочерей. Сыновья у Нора служат где-то в имперской армии, насколько я знаю. Обычное здесь дело, пока жив хозяин замка с владеньем, сыновья отправляются поучиться командовать людьми в лучшей армии окрестных земель, чтобы возмужать и набить руку в управлении той же когортой или манипулы. Ну и личные связи какие-то наработать с дворянами могущественной империи, которой тоже позарез нужны командиры начального звена без особых дворянских амбиций. В датуме таких благородных изборонств было человек шесть. Понятно, что на службу в столицу они попасть не могут, а вот в войне со зверолюдами на далекой окраине очень даже пригодились Еще они заметно отличаются от имперских дворян заметно большей человечностью и умением воевать самим в лучшую сторону. Видно, что человеческого ресурса у них самих в баронствах сильно поменьше, поэтому и отношение к воинам гораздо лучше. Не по местным уставам, тупо и беспощадно, а с желанием сберечь воинов и напасть похитрее на врага. Поэтому я и решил пробираться в баронство, что здесь не такое надменное и чванное дворянское народонаселение. Мне главное сейчас красиво и максимально романтично рассказать о происшедшем сражении, особенно про дуэль с молодым пылким нором, рассказать именно со своей точки зрения, которая постепенно укоренится в благородном обществе. А то, что я потом просто убежал от его разгневанных дружинников — Такой вопрос лучше сразу объяснить, что отправился убивать беглых стражников-бандитов сразу же, как закончилась дуэль. А чего мне было еще ждать? Причем не от них убегал, а лично вел своим примером за собой на штурм укрепления бывших стражников. Можно это бегство и так назвать, ведь по итогу все так и вышло. Слишком сильно задержался по времени, разбираясь с крайне не вовремя решившим вызвать меня на поединок божьей воли молокососом. Да и то, что я убил его с одного удара, изрядно прибавит мне доверия, как к обученному сражаться именно на палашах дворянину. Что я точно из благородного сословия, не какой-то там крестьянин или мастеровой, который в имперской армии чего-то там немного понахватался, упражняясь копьем местному палашу молодые дворяне по 10 лет учатся с самых молодых лет, как только могут поднять в руке его деревянное подобие. Так что противостоять даже такому молодому дворянину простой служивый больше минуты не сможет никак, а уж победить его с одного удара но ну, это просто невозможное здесь событие. Поэтому Нор постепенно ко мне проникся, что и не мудрено, понимая про действующее на него внушение и даже распорядился подать бутылку вина из своих подвалов. Для этого особо доверенный человек из прислуги спустился в построенный на холме подвал замка и набрал вино из бочки в редкую здесь еще бутылку из зеленого стекла. Так мы провели время до обеда, попивая достаточно вкусное и сладкое белое вино, разговаривая о том, что интересного происходит с производством данного напитка у Нора и Стремила охлажденное вино все-таки употреблять гораздо лучше местного мутного пива в дешевых тавернах, куда ходят простые вояки. Это я понял сразу с первого серебряного бокала. Оно такое м -м, полусладкое, что здесь считается хорошим выбором. Зато с опытным видом повертел вино в бокале, покрутил, чтобы плеснуть на стенки, понюхал, попробовал и еще раз покрутил. М -м, с сахаром все хорошо. Виноград, как следует, вызрел. Сами выращиваете, норы стремил. У отца тоже имелись виноградники. И я тяжко вздохнул, как бы вспоминая придуманные и оставшиеся неизвестно где, заросшие винограды и лозой холмы, будто бы принадлежащие нашей славной фамилии. Отцова дачка на шести сотках никаких холмов не имеет, конечно. Заинтересовал я Норов всерьез своими словами, потом долго слушал его рассказ о каменистых склонах, где растет гордость хозяина и о методах создания вина по его личным рецептам. Ну как-то в прошлой жизни я ходил на лекцию к одному сомелье, теперь вспоминаю, чем можно показать свою грамотность в этом вопросе. Чего не спросить интересного мне человека на интересующую его не по-детски тему, если хочешь понравиться хозяину баронства. Однако есть у меня и более надежный способ заинтересовать Нора в долгом сотрудничестве. Пора его выложить, как самый серьезный козырь. Пока Мурзик медленно обходит зал, обнюхивая углы и дожидаясь, когда нас позовут к обеду. Совершенно случайно. Я нашел и захватил набор дорогих инструментов из трофеев убитых зверолюдов. Похоже, что по качеству исполнения они совсем из другого мира. Откуда они взялись у этих посыльных нелюдей, для меня до сих пор загадка. Наверное, попали к ним с прежними жертвами этого зеленого водоворота. Однако мой отец занимался также серьезным производством и держал купцов для продажи своих изделий. Даже вот так не сам торговал, а поручал это не слишком благородное дело, нанятым оборотистым, но простым людям. Это я на всякий случай придумал, чтобы приподнять свой уровень в глазах барона. Здесь эти инструменты смогут произвести определенный переворот в промышленном производстве. Пока я чувствую, что благородный Нор внимательно выслушивает меня, однако верить мне не спешит. Пронизан, так сказать, здоровым скептицизмом в отношении скромно одетого парня простого такого воинного отставки, который рассказывает совсем невероятные вещи с заметным таким акцентом. Еще мне необходимо полностью переодеться, купить какие-нибудь дворянские камзолы, побольше дорогих рубашек свободного покроя и еще пошить короткие широкие штаны для верховой езды по местной моде. В таких штанах с длинными сапогами выше колена и ходят местные дворяне в основном, когда куда-нибудь выезжают. Да и обувь специальная требуется, поэтому придется мне ехать в Ликвор и там заказывать все с чистого листа после тщательной примерки. Местные дворяне только туда ездят. Здесь ничего такого не производится. Вскоре нас зовут в обеденный зал, где меня встречает остальная семья Нора, его управляющий, и даже мажордом в замке имеется, который уже выучил мой титул и представляет меня собравшимся. Выгляжу я обычным воином в отставке, пыльный мешок за спиной, однако все же с какими-никакими манерами воспитанного и образованного человека. Обедаем в узком кругу. Сам Нор, две его смазливенькие дочки лет 15-16, жена, представительная дворянка лет 30-35 и больше никого. Никому пока здесь не нужны лишние разговоры о совместном обеде с простым воином. Хотя мое звание вполне почетно в империи и немного внимающих ее порядком ближних баронствах. Гордиться моим присутствием в роли простого воина за семейным обедом не станешь, но ну и стыдиться тут особо нечего. Особенно, когда я назвался последним выжившим свидетелем смерти стражников-бунтовщиков из соседнего баронства. Тут все до да единой семьи местных норов не упустили бы возможность зазвать меня к себе на обед, чтобы узнать подробности последнего боя бунтовщиков, заметно потрясших местный мир своим подлым выступлением. Вот Наресса, совсем голубая кровь по манерам, в отличие от довольно просто общающегося нора, смотрит на меня с явным недоверием и заметным пренебрежением, как я отчетливо вижу и чувствую. Переключаю свое умение больше на нее, Нор, как мне кажется, уже вполне заинтересован в продолжении знакомства. Все присутствующие внимательно обращают внимание, как я пользуюсь вилкой с двумя зубцами при поедании доброй порции свинины, как умело отрезаю очень большие куски мяса своим дорогим и красивым трофейным ножом, как тщательно приоткрываю рот, как изысканно кручу серебряный бокал, элегантно пью вино, при этом поддерживаю непринужденный разговор. Явно, что непростой крестьянин или воин к ним сегодня пожаловал. Мои манеры это определенно показывают всем присутствующим. Интересует всех, конечно, первым делом судьба стражников-бунтовщиков из соседнего баронства, и мой диковинный зверь – Тоже, но я сразу предупреждаю, что он совсем дикий и ест из рук только у меня, чтобы его не затискали восторженные дворянки. Котейка это не очень любит и может серьезно поцарапать девиц, поэтому Мурзик занимает свою любимую стратегическую позицию под столом и только успевает пожирать всякие лакомые кусочки, которые спускают вниз на рыситы, как тут именуют молоденьких незамужных дворянок. «Да, зверь любит мясо», И даже молоко лакает с большим удовольствием. Настоящий хищник. Тут же отправляют слугу принести с фермы плошку свежего молока для диковинного зверя. А про смерть бунтовщиков — это самая главная тема для меня на ближайшие пару месяцев. Про меня самого тоже спрашивают, только довольно поверхностно, ибо со мной все неясно сейчас, поэтому нет никакого смысла углубляться в какие-то подробные выяснения насчет моей личности. Зато события сурового бунта, коснувшиеся плотно всех вокруг, вызывают многочисленные вопросы. Все лично знают своего соседа-барона, и видно хорошо, что не очень его любят в сообществе. Эту нелюбовь, я вижу конкретно, проскальзывают временами намеки на фантастическую жадность и скверный характер дворянина, которые и привели фактически к бунту среди стражи. Из-за этого события пришлось пострадать всем его соседям. Бунтовщики много у кого убили людей и пограбили жителей, когда пробивались из баронства в сторону станы. Но ну и класть своих людей за патологически жадного соседа-придурка не нашлось желающих. Пришлось ему самому, с немногими оставшимися верными людьми, слезно просить помощи у соседей. Скрипя зубы, ему все-таки помогли вооруженные силы вернуть владение, продемонстрировав миру свою сплоченность по такому случаю. Теперь, правда, уже искренне жалеют о своей доброте. Что его самого бунтовщики не прихлопнули, тоже. Это было бы очень кстати и совершенно по делу. В общем, проблем случилось много. Однако сосед Нор после подавленного бунта не только не исправился, а стал еще невыносимее себя вести. Хозяйство у него полностью расстроено, денег совсем не осталось, оружие тоже, даже несчастная и запуганная жена с детьми убежала к своим родителям с концами и прислала с посыльным официально развод, чтобы больше не иметь ничего общего с невменяемым дураком. Здесь это довольно просто. Отвергнутый муж даже пытался сгоряча в одиночку штурмовать замок родителей, хотя раньше на жену вообще никакого внимания не обращал. Что же, вырисовывается весьма интересная перспектива для меня. Только придется отложить ее, исполнение на неделю-другую. Зато случай с Нором, вызвавшим невольного защитника обоза на дуэль божьей воли и оставшимся там лежать на лесной дороге после одного моего удара, просто потряс всех присутствующих своей нелепой трагичностью. Никто не понял такой невероятный поворот сюжета. Может, молодой Нор... «Не разобрался в вопросе. Он решил, что вы, Рауль, вызвались защищать обоз?» Интересуется одна из дочек, заметно взволнованная моим рассказом. Ох, «Как можно быть таким неблагодарным? Пусть вы даже одеты, как простой воин!» «Двоякая ситуация, прекрасная на получилась. Я, конечно, убил двоих разбойников и ранил еще одного. Потом мне пришлось отступать...» «Ведь бывшие стражники — умелые воины, и их осталось еще с полтора десятка, на меня одного. Тут я скромно умалчиваю, как мне пришлось просто удирать со всех ног, спасая свою шкуру от дырок в ней». «Так это отлично! — восклицает молодая дворянка. — Такой благородный поступок смелого мужчины». «Все так. Но из-за моего сопротивления, что весьма печально, разбойники убили четверых возчиков, которые могли бы иначе остаться в живых». «Наверное, что могли. Теперь такое развитие событий уже не проверить никак. Э -э вот это жестокое убийство его людей и взбесило молодого Нора Ольриха Вельтерила. Правда, и две подводы с грузом успели уехать, пока разбойники пытались окружить меня. Но он принял очень неосторожное решение. Всю вину взложить на меня, а божье провидение, понятно, всем сделал свой выбор». «А как выглядел этот Нор?» Интересует вторую дочку. Понятно, что девок, уже готовых покинуть родительское гнездышко, больше всего привлекают разговоры про всех возможных женихов и их внешность. Такая уж у них своя девичья доля и строго ограниченные своим происхождением интересы. С этим ничего не поделать. Да, молодой Нор был достаточно симпатичен. Светлые волосы и голубые глаза, решительный подбородок – однако очень вспыльчив, нейтрально отвечаю я. Я не стал бы скрещивать с ним наши палаши, если бы не вызов на поединок по правилам суда Божьей воли. Тут я уж никак не мог отказаться, особенно чувствуя себя полностью правым в этот момент. Иначе меня бы просто убили бы, друженики Нора, но на это обстоятельство я не акцентирую внимание. Девочки, этот молодой Нор погиб. «Да и жил он на самом краю обжитых земель, на границе со степью, да еще в империи», приводит в чувство дочек-мать, сразу понимающая, чем заинтересовались молодые дочери. После обеда я сразу же откланялся. «Уважаемый хозяин, у меня есть несколько дел в ликвиуме. Когда покончу с ними, хотелось бы вернуться к вам и обсудить возможность кое-каких совместных предприятий». «Сам я не по хозяйственной линии пошел у моих родителей, а по воинской стезе. А однако кое-что понимаю в производстве. Все-таки третий сын у своих родителей. Намекаю, что получение в наследство родового замка мне было бы точно не видать, как своих ушей. Мое почтение, на Наресса, и вам, Нареситты, это уже женскому народу за столом с низким таким поклоном». «Приезжайте, викон Рауль Доброжелон». «Будем рады вас видеть!» — вполне душевно отвечает Нор истренил уже за всех, и я быстро откланиваюсь. Обожравшегося Мурзика приходится снести на руках. Теперь котейка проспит часов шесть-восемь, пока переварит все слопанное мясо. Кладу зверя в его логово и прикрываю от лучей светила крышкой с сеном сверху. Забираюсь на свою подводу, проверяю арбалеты на всякий случай — Но тут все честно, потом получаю вожжи из рук прислуги и уезжаю от замка. Мое воспитанное поведение за столом, акцент и неполное понимание местного диалекта в разговоре все же не вызвали явного недоверия в моем дворянском происхождении у прошаренных в этом деле зрителей. И еще, конечно, внушение, работающее на минималках все время. Это я принимаю к сведению. «Значит, одевшись как настоящий дворянин, я точно смогу представить себя благородным человеком, у которого нет ничего, кроме трофеев, кое-каких денег и одной пока повозки. Могу тогда вполне рассчитывать здесь на какую-нибудь благородную вдову не самой первой свежести, но еще посмотрим. У меня есть много разных возможностей разбогатеть и без такого меркантильного брака». Теперь я устремляюсь в большой город, чтобы познакомиться с местными купцами и товарами на тех же рынках. Познакомиться, пока будут шить на меня одежду, приличествующую претенденту на дворянское звание.